Счастливое продолжение. Внимай, Шарипутра, все дхармы отмечены пустотой. Они не появляются и не разрушаются. В данном случае дхармы означают вещи. Человеческое существо является дхармой. Дерево является дхармой. Облако является дхармой. Солнечный свет является дхармой. Все, что можно представить, является дхармой. Поэтому, когда мы говорим «все дхармы отмечены пустотой», мы тем самым указываем на то, что все пусто по своей природе, и по этой причине все может существовать. Это утверждение наполнено радостью. Оно значит, что ничто не может родиться, ничто не может умереть. А Валакита сказал нечто крайне важное. Всю нашу жизнь, каждый день мы видим рождение и мы видим смерть. Когда рождается человек, ему выдается свидетельство о рождении. После смерти, ради порядка, выдается свидетельство о смерти. Эти свидетельства подтверждают существование рождения и смерти. Но Авалакита сказал, нет, не существует рождения и смерти. Давайте присмотримся получше к этому утверждению, чтобы решить, правильно ли оно. Что представляет собой тот день, когда вы родились? День вашего рождения? Вы уже существовали до этого дня? Были ли вы здесь уже до того, как родились? Позвольте мне помочь вам. Рождение означает превращение из ничего в нечто. Я задал вопрос. До того, как вы родились, были ли вы уже здесь? Представим курицу, готовую снести яйцо. До того, как яйцо появится на свет, находится ли оно уже здесь? Да, разумеется, оно находится внутри. Вы также были внутри, перед тем, как оказались снаружи. Это значит, что до того, как вы родились, вы уже существовали в утробе матери. Получается, что тому, что уже находится здесь, нет необходимости рождаться. Рождение означает превращение из ничего в нечто. Если вы уже нечто, каков тогда смысл рождения? Стало быть, ваш так называемый день рождения на самом деле является днем продолжения. В следующий раз... Справляя этот праздник, вы сможете сказать «Поздравляю с днем продолжения». Мне кажется, что мы могли бы иметь лучшее понятие о времени нашего рождения. Если мы вернемся на 9 месяцев назад, ко времени нашего зачатия, то у нас появится более верная дата для свидетельства о рождении. В Китае, а также во Вьетнаме, Когда вы родились, принято считать, что вам уже исполнился один год. Итак, мы договорились, что наше существование начинается в утробе матери со времени зачатия, и мы можем вписать эту дату в наше свидетельство о рождении. Но вопрос все-таки остается. Даже до этого времени вы существовали или нет? Если вы ответите да, Я думаю, вы не ошибетесь. До зачатия вы уже были здесь, возможно, наполовину в отце, а наполовину в матери, поскольку из ничего вы никогда не сумеете превратиться в нечто. Сумеете ли вы назвать хоть одну вещь, бывшую когда-то ничем? Облако? Вы думаете, что облако могло появиться из ничего? Прежде чем стать облаком, оно было водой, возможно, протекающее в реке, оно не было ничем. Вы согласны? Мы не можем представить какое-либо рождение. Существует только продолжение. Будьте добры, взгляните далее назад, и вы увидите, что вы существуете не только в ваших родителях, но также и в ваших прародителях и прапрародителях. Когда я смотрю еще дальше, я могу увидеть, что в прежней жизни я был облаком. Это не поэзия, это наука. Почему я говорю, что в прежней жизни я был облаком? Потому что я все еще облако. Не будь облако, меня бы не было здесь. Я это облако, река и воздух в настоящий момент, поэтому я знаю, что в прошлом, я был облаком, рекой и воздухом, и я был скалой, я был минеральными веществами в воде. Это не является вопросом веры в перерождение, это история жизни на земле. Мы были газом, солнечным светом, водой, грибами и растениями, мы были одноклеточными существами. Будда поведал, что в одной из своих прежних жизней он был деревом, Он был рыбой, он был ланью. В этом нет ничего сверхъестественного. Всякий из нас был облаком, ланью, печугой, рыбой, и мы продолжаем оставаться ими не только в прежних жизнях. Все это не имеет отношения к рождению. Ничто не может родиться, как и ничто не может умереть. Именно это сказал Авалакита. Вы думаете, что облако может умереть? Умереть — это значит из чего-либо превратиться в ничто. Вы думаете, что мы можем что-либо превратить в ничто? Давайте вновь вернемся к нашему листку бумаги. Нам может показаться, что для его полного уничтожения нам надо зажечь спичку и поджечь листок. Но если мы подожжем листок бумаги, Он обратится в дым, который поднимется вверх, чтобы существовать дальше. Тепло, полученное от сгоревшего листка, окажется во Вселенной и проникнет в иные существа, поскольку тепло — это следующая жизнь листка. Образовавшийся пепел станет частицей почвы и листка бумаги, а затем, возможно, превратится в облако и розу. Нам следует быть весьма внимательными и осторожными, чтобы обнаружить, что этот листок бумаги никогда не рождался и никогда не умрет. Он может принять иные формы существования, но мы не в состоянии обратить лист бумаги в ничто. Это относится ко всему остальному, включая меня и вас. Мы не являемся субъектами для рождения и смерти. Дзенский наставник может дать своему ученику следующий предмет для медитации. Каким было ваше лицо до того, как ваши родители появились на свет? Это приглашение отправиться в путешествие, чтобы понять самого себя. Если у вас это пройдет прекрасно, вы сумеете увидеть как ваше будущее, так и прежние жизни. И будьте добры. Не забывайте, что мы говорим не о философии, мы говорим о действительности. Посмотрите на свою руку и спросите у себя, с каких пор моя рука появилась на свет. Если я посмотрю более пристально на свою руку, то я увижу, что она появилась на свет давным-давно, более трехсот тысяч лет назад. Я увижу в ней многие поколения предков, живущие не только в прошлом, но и в настоящем. Я являюсь только продолжением. Смерть никогда не настигала меня. Если бы меня хоть раз настигла смерть, то не было бы здесь моей руки». Французский ученый Лавуазье сказал «Ничто не создается и ничто не разрушается». Это повторяет сказанное в «Сутре сердца». Даже наилучшие современные ученые не могут обратить в ничто что-либо вроде пылинки, либо электрона. Один вид энергии может стать только другим видом энергии. Нечто никогда не сможет превратиться в ничто, и это касается даже пылинки. Мы зачастую говорим, что человек появляется из пыли и вновь обращается в пыль, и это звучит не слишком радостно. Мы не желаем вновь обращаться в пыль. Это своего рода унижение, поскольку люди имеют значение, а пылинка нет. Но ученые даже не знают, что представляет собой пылинка. Она хранит в себе тайну. Представьте атом пылинки, в котором электроны вращаются вокруг ядра со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Это увлекает. Возвращение к пылинке должно быть весьма захватывающее путешествие. Порой нам начинает казаться, что мы понимаем, что такое пылинка. Мы даже мним, что понимаем человеческое существо, то, которое, по нашим словам, вновь обращается в пыль. Нам кажется, что мы знаем все о человеке, с которым мы живем в течение двадцати 30 лет. Поэтому, управляя автомобилем, мы думаем не об этом человеке, что сидит на соседнем сиденье, а о прочих вещах. Он нас более не интересует. Какое высокомерие! Человек на соседнем сиденье по-прежнему исполнен тайн. Мы только воображаем, что знаем его, ничего более. Имея глаза авалакиты, мы бы увидели, что даже один волосок этого человека является Вселенной. Один волос с его головы может стать дверью, открытой навстречу первичной действительности. Одна пылинка может стать царством небесным, чистой землей. Когда вы увидите, что вы, пылинка и все прочие вещи взаимно существуют, вы поймете что это правда. Мы должны смирять себя. Слова «я не знаю» — суть начала знания. Так гласит китайская пословица. В один осенний день я находился в парке, поглощенный созерцанием маленького, но весьма красивого листочка, похожего на сердце. Он уже покраснел и едва держался на ветке, готовый упасть на землю. Я долго глядел на него, задавая ему множество вопросов. Я выяснил, что листочек был матерью для этого дерева. Мы считаем обычно, что дерево — мать, а листки — это дети. Но после того, как я увидел листок, я решил, что листок также является матерью для дерева. Вырабатываемый корнями сок – это лишь вода и минералы, недостаточные для питания дерева, поэтому дерево переводит этот сок к листьям, а листья уже имеют возможность с помощью солнца и газа превратить этот простой сок в сложный и передать его обратно, чтобы напитать дерево. Отсюда следует, что листья также являются матерью для дерева и поскольку листок держится на дереве при помощи черенка, то нетрудно увидеть связь между ними. Мы более не имеем подобного черенка, связывающего нас с нашей матерью, но когда мы были в ее утробе, у нас был такой черенок, именуемый пуповиной. Кислород и питание, необходимые нам, поступали через этот черенок. К сожалению, В тот день, что мы называем нашим днем рождения, его обрезали, и у нас создалось впечатление, что мы независимы. Это ошибка. Мы продолжаем полагаться на нашу мать очень долгое время, и вместе с тем мы имеем еще несколько матерей. Земля — это наша мать. У нас имеется огромное количество черенков, связывающих нас с землей. Есть черенок, связывающий нас с облаком. Если нет облака, то нет и воды, питающей нас. Мы состоим по крайней мере на 70% из воды. Отсюда следует наличие черенка между нами и облаком. Это же касается реки, леса, дровосека и земледельца. Существует великое множество черенков, связывающих нас с остальными вещами Вселенной. Вследствие этого мы и можем быть. Видите ли вы связь между вами и мной? Если вас нет, то и меня также нет. Это само собой разумеется. Если вы до сих пор не увидели этого, то присмотритесь получше, и вы увидите. В том, что я сказал, нет никакой философии. Вы это поймете. Я спросил у листочка, боится ли он, поскольку уже осень и другие листья опадают. Листочек поведал мне, нет, в течение весны и целого лета я вел бурную жизнь, я старался изо всех сил и питал дерево, и моя большая часть осталась в дереве. И, пожалуйста, не говорите, что я всего лишь увиденный вами маленький листочек, поскольку это только крохотная часть меня. Я — это целое дерево. Мне известно, что я уже нахожусь внутри дерева, и когда я вернусь обратно в почву, я буду продолжать питать дерево. Вот почему я не беспокоюсь когда настанет время покинуть ветку и упасть на землю, я помашу дереву рукой и скажу ему, «Я вскоре вас опять увижу». Неожиданно мне пришла мысль очень близкая к идее сутры сердца. Вам следует увидеть жизнь. Вам лучше рассказать не о жизни листка, а о жизни внутри листка, либо жизни внутри дерева. Моя жизнь — является жизнью, и вы можете убедиться в этом на моем примере, либо на примере дерева. Сегодня подул сильный ветер, и через некоторое время я увидел, как тот самый листок покинул ветку и падал, весело вертясь на землю. Он был весел от того, что уже увидел себя в дереве. Он был так счастлив. Я кивнул ему головой, и я понял, что нам, Необходимо многому научиться у этого листка, потому что он не боялся. Он знал, что ничто не рождается и ничто не умирает. Облако в небе также не знает страха. Когда настанет срок, облако станет дождем. Как хорошо стать дождиком, падать вниз, звенеть на ветру и слиться с рекой Миссисипи, либо с Амазонкой, либо с рекой Меконг, либо напоить овощи, а позднее стать частицей человеческого существа. Это весьма захватывающее путешествие. Облакам известно, что если они прольются на землю дождем, они обязательно станут частью океана. Поэтому облако не знает страха. Лишь люди ведают страх. Океанская волна имеет начало и конец, рождение и смерть. Но о Вала китишвара говорит нам, что волна пуста. Волна полна водой, но она пуста от отдельной самости. Волна — это форма, которая обрела жизнь благодаря существованию ветра и воды. Если волна увидит лишь свою форму, имеющую свое начало и конец, то она станет бояться рождения и смерти. Но если волна увидит, что она является водой, установит тождество между собой и водой, тогда она освободится от рождения и смерти. Всякая волна рождается и должна умереть, но вода свободна от рождения и смерти. Когда я был ребенком, то любил играть с калейдоскопом. Я брал трубку, подбирал с земли несколько стеклышек, разбивал их и наблюдал множество причудливых картинок. Всякий раз, когда я делал движение рукой, одна картинка исчезала и появлялась другая. Я вовсе не пытался реветь, когда исчезала первая картинка, поскольку я знал, что ничего не потеряно. За ней всегда следовала другая, не менее прекрасная картинка. Если вы являетесь волной и стали едины с водой, смотрите на мир глазами воды. Тогда вам не страшно подниматься и падать снова и снова. Но не довольствуйтесь только домыслом, либо не принимайте за домысел мои слова. Вам следует вникнуть в это, ощутить это, войти самим в единение с этим, и это можно сделать с помощью медитации не только в зале для созерцания, но и в обыденной жизни. Вы можете смотреть на вещи, пытаясь увидеть их в свете пустоты, пока вы готовите мясо, пока вы убираетесь в доме, пока вы гуляете. Пустота — это обнадеживающее слово. В нем нет ничего пессимистичного. Когда Авалакита, находясь в глубоком размышлении над совершенным постижением, сумел увидеть природу пустоты, он неожиданно преодолел всякий страх и боль. Я видел людей, умирающих спокойно, с улыбкой, поскольку они знали, что рождение и смерть — это всего лишь волнение на поверхности океана, цветные стекла в калейдоскопе. Итак, вы видите, как много уроков мы можем извлечь из облака, воды, волны, листка и из калейдоскопа, а также из всех остальных вещей во Вселенной. Если вы посмотрите на окружающие вас более пристально, с достаточной глубиной, Вы откроете тайну взаимобытия, и однажды, увидев ее, вы перестанете быть субъектом для страха, страха рождения, страха смерти. Рождение и смерть — это только мысленные образы, созданные нашим мозгом, и эти образы не имеют ничего общего с действительностью. Это сродни образам «верх» и «низ». Мы более чем уверены, что когда мы указываем рукой вверх, то это наверху, а если мы указываем в прямо противоположном направлении, то это внизу. Небо наверху, а преисподнее внизу. Но люди, что находятся сейчас на другой стороне планеты, должны не согласиться с этим, поскольку образы вверх-вниз, подобно образом рождения и смерти, не относятся ко Вселенной. Так что взгляните далее назад, и вы увидите, что вы всегда были здесь. Давайте посмотрим вместе и проникнем в жизнь листка так, чтобы войти в единение с ним. Давайте проникнем и войдем в единение с облаком, либо с волной, чтобы обнаружить, что наша собственная природа подобна воде, и вследствие этого освободиться от нашего страха. Если мы посмотрим особенно пристально, то мы преодолеем рождение и смерть. Завтра я буду продолжать существовать. Но чтобы увидеть меня, вам потребуется быть очень внимательными. Я буду цветком, либо листком. Я приму такой вид и поздороваюсь с вами. Если вы достаточно внимательны, вы различите меня и, возможно, Ответите мне приветствием. Я буду очень рад.